и решая какие-то собственные задачи, смысл которых так и не удалось понять. Во всяком случае, морские перевозки Финляндии только незначительно сбились с графикой мирного времени, да и то скорее от сложной ледовой обстановки, чем от действий противника. Даже в сухопутных войсках практически не было взаимодействия между пехотой, саперами, танками и артиллерией. Но главный недостаток Красной Армии после многозначительной паузы, продолжал генерал Гейнрихс, заключается в другом. И он просит своих немецких коллег внимательно выслушать, что он имеет им сейчас доложить. Красная Армия находится в глухой оппозиции, если так можно выразиться, к существующему в России режиму. Это ясно не только из запроса военнопленных, количество которых, кстати говоря, превзошло все наши ожидания. Я возьму на себя смелость утверждать, заявил Генрикс, что если бы мы имели возможность нанести по Красной Армии достаточно сильный удар и перехватить инициативу в свои руки, вы согласитесь, что будь у нас соответствующие силы, это можно было сделать минимум раза три в течение кампании. так Красная армия просто бы разбежалась или сдалась в плен. Гальдер недоверчиво взглянул на своего финского коллегу. Наполеон много раз повторял, что русского солдата недостаточно просто убить, чтобы он упал, и он надо еще и толкнуть. «Он говорил о русском солдате, — возразил Гейнрихс, — А русского солдата давно уже нет. Есть советский красноармеец, раб без всяких прав. Расходное пушечное мясо. Они начали войну против нас, не снабдив войска даже зимним обмундированием. Русский солдат, напомнил Гальдер, был крепостным, имеющим не больше прав, чем нынешний. Этого солдата бросали на альпийские перевалы босиком, без сапог, и тем не менее. Затем с финами обсудили ряд вопросов. В частности, о возможностях скрытой мобилизации в их армии. Постоянно подчеркивая, что все вопросы носят чисто академический характер в рамках сотрудничества генеральных штабов. Гитлеру доложили о высказывании Генрихса. Фюрер как-то странно взглянул на Гальдера и тихо сказал. «Он прав. Это колосс на глиняных ногах. Он рухнет под первым же сильным ударом. Именно на этой предпосылке нужно и строить весь план будущей кампании на Востоке». «Я бы не стал строить план кампании на таких проблематических предпосылках». Рискуя вызвать очередную вспышку гнева Гитлера, возразил Гальдер. «Мне кажется, мой фюрер, что Гейнрихс пытается обобщить несколько частных случаев, которые ничего не доказывают. Поведение в плену всегда имеет особую специфику. Нельзя забывать, что большевистская пропаганда достаточно владела умами в СССР, особенно в среде военнослужащих. Вопреки ожиданиям, Гитлер не вскочил и не начал орать на Гальдера, чтобы тот занимался своими прямыми обязанностями и не лез с ним в свои дела. Тонкие губы Гитлера сложились в полуулыбку-полугримасу под щеточкой усов, когда он ответил Гальдеру словами, которые начальник генерального штаба не мог забыть до гробовой доски. «У нас нет другого выхода, генерал». Кроме как надеяться, что у этого колосса глиняные ноги. Только удар должен быть сильным. Очень сильным. Тогда они рухнут. Иначе нам конец, дорогой Гальдер. Вы, наверное, уже слышали о садовом шланге Рузвельт. О садовом шланге Гальдер слышал, но полагал, что это обычный пропагандистский трюк, с помощью которого американский президент хочет произвести впечатление на ту часть избирателей,